Глава 47. Айя. Вазген мало матерился, но в тот день матерился много и часто. Журналюги только и будут делать, что спрашивать об этом сраном фото. Всё внимание будет приковано к твоему грязному белью. Новость о новой линейке просто померкнет перед скандалом. Всё пойдёт по пизде. Выл мой друг, чуть ли не дёргая на себе волосы. Я уже сказал, всё можно удалить, подчистить, отозвался Кананенко. А толку? Куя, где уже поползли злые Надо действовать на опережение. А я? Я же в это время набирала номер Тараса трясущимися пальцами. Я бы его так отругала, наорала. Боже, если бы он мне ответил, то услышал бы о себе столько всего плохого. Наверное, даже хорошо, что его телефон был выключен, а сам он шлялся черт знает где и с кем. Я поняла, что не сделала все, что должна была сделать в отношениях с Тарасом. Не сгладила все углы, была скрытной. Я подумала о его будущем и карьере, но надо было не жалеть, говорить откровенно. Чёрт, неужели я бы не нашла, как облечь признание в мягкую форму? Но чтобы я не сказала, чтобы не сделала, факты остаются фактами. Тарасу хватает малейшего намёка, чтобы всё бросить и уйти в отрыв. Я ему не изменяла, он мне изменил. Потому что никогда не любил. Сложно винить его за нелюбовь, но измена. Измену простить невозможно. Его измена это не моя ответственность. Это целиком и полностью его поле принятия решения. С какой шлюхой зависал, как планировал жить дальше больше не моя забота. Мне нужно спасать себя, себя и свой хрупкий мирок, который в последнее время сотрясает катаклизмами. Бывший теперь еще и Тарас. Они все как сговорились. А я А ты что думаешь? спросил Возген. Я думаю, что надо выбрать меньшую из зол. Минимальные потери. Варианты. Извините, я немного не в форме и не способна предложить ничего здравого. Возген предложил перекрыть одну скандальную новость другой, более резкой и контрастной. Кононенко был резко против. Разумеется. В другой раз я бы тоже была против, но тогда согласилась. Мне хотелось показать Тарасу, что он ошибается. Одним грёбаным фото он не испортит мне жизнь. Никто не испортит мне жизнь и бизнес дешёвыми слухами и обсуждением моего белья. Хватит с меня этих парнокопытных мужчин, которые думают только о себе. Договаривайся, Вазген, как можно скорее. Фото, презентация, всё что угодно. Напиши, что отвечать на провокационные вопросы, я выучу. От себя говорить не стану. Верно, это верное решение. Вазген закрутился юлой. Всё завертелось. Меня подхватило этим потоком. Ни минуты покоя. Как я не сошла с ума, чёрт его знает. Я вцепилась за мысль, что у меня вот-вот отберут моё детище, мой бизнес, откусят по кусочку, Жадный Увалов своими претензиями. Тарас, действующий не столько расчётливо, сколько бьющий по эмоциям. Какая разница, кто и как? Результат один. У меня отберут то немногое, что у меня осталось. Сердце в клочья разнесли дважды. Тимур и Тарас больше никакого риска в отношениях с мужчинами. Что может звучать громче, чем новость о скандальном интимном фото, фотослитом в сеть, только новость, что это сделано нашими же руками, нечаянно. Возген подсуетился на славу. Мы сделали вид, будто это фото просто слил кто-то из команды, но при этом многозначительно молчали. Все решили, будто это было сделано намеренно, чтобы разогреть публику перед презентацией. У нас была другая концепция, иная. Масштабный запуск назначен немного позднее, но Вазген сказал: "Нельзя ждать", и я положилась на его опыт. Мы допиливали все спешно, почти не спали. Фото, презентация и обработка макеты. Думала, помру от стыда на фотосессии, где по задумке Вазгена именно я открою представление новой линейки украшений. Минимализм, ничего лишнего, только мои изделия и я. Ню. Фото откровенные, эротичные, фотограф постарался. Но то, что фото были сделаны нагишом, было бы и так понятно. Открытая до самых ямочек спина, едва прикрытая грудь, шея, пальцы с кольцами трогающие губы крупным планом. Тогда я не совсем понимала, что я делаю, но в итоге мне даже понравился результат. Он вдохнул в меня решимость стоять на своем до конца. Я смотрела на будущий рекламный баннер и улыбалась. Мысленно адресуя эту улыбку Тарасу, думал, меня можно унизить одним полуголым фото? Попробуй теперь показать что-то большее, чем показала я сама. Я с нетерпением ждала презентации. Есть заранее заготовленная роль и речь. Есть публика, хорошо разогретая возгеном. Он знает в этом толк и создал за рекордные сроки бешеный ажиотаж. Удивительно, но решение, написанное на коленке, принесло результат, превзошедший все наши ожидания от стратегии, которую мы до мельчайшей детали разрабатывали ранее. Мне осталось только сходить на открытие ресторана Эвы, и можно уехать. Думаю, я заслужила смену обстановки и отдых за границей. Но сначала нужно решить еще один вопрос. Специалисты, рекомендованные Кононенко, так и не смогли найти бреши, о которых говорил умник Фадеев. Более того. Эти офисные черви, глядя мне в лицо, убеждали, будто это невозможно. Я разозлилась и запустила в представителя графином с водой. «Пошел вон, бестолочь. Я тебя не найму даже пыль вытирать с принтера. Как же они меня бесят, глупые. Невозможно? Очень смешно. Тарас сам мне показывал, как легко он серфил всюду. Представитель компании сбежал, опозоренный и мокрый. И этого кретина ты советовал, Миша? Спрашиваю я: "Серьёзно?" Кананенко помрачнел. Я рухнула в кресло, растёрла ноющие виски. Утром так трудно поесть, от всего тошнит. Не поем до 11:00, начинает раскалываться голова. Проблема лишь в том, что с бешеным графиком я часто пропускаю промежуток, в который могу поесть относительно без приступа сильнейшей тошноты. Ай-я. Дай ещё немного времени, я подниму связи, переговорю со знакомым, он. Нет. Я хочу уехать в отпуск и знать, что мои тылы надёжно прикрыты. Иди и договаривайся с Фадеевым, отмахнулась я. Заплати сколько попросит, на скидках не настаивай. Каноненко уходит. Смотрю расписание. На вторую половину дня у меня назначен гинеколог. Я много раз переносила, было не до походов по врачам. Сейчас переносить не стану. В кабинет стучат. «Войдите», — бросаю, не отрывая взгляд от планшета. Ая Егоровна, вам цветы, щебечет секретарша. От кого? Не подписаны, только открытка с комплиментом. Поставь куда-нибудь туда. Ко всем прочим, машу рукой в сторону. С того времени, как прошла моя презентация, цветы получаю едва ли вагонами, от партнёров, от заказчиков, от заинтересованных и просто самоуверенных озабоченных кретинов. Предложение? Тебе нужен спонсор, позвони. Уже не редкость о данность. Почему-то многие уверены, что если показываешь себя, то автоматически согласна продаться. Недорого. Это не так. Не самая приятная часть моей реальности, но я стараюсь не обращать внимания. К тому же, помощница сортирует и перенаправляет данные Михаилу, если кто-то переходит границы. В реальности не было инцидентов, кроме пошлых записочек. Помощница заносит букет краем глаза, замечаю, что это не розы, не лилии, как минимум оригинально. Что за цветы? Кажется, маки. Отправитель не оставил контактов, передал через курьера. С интересом смотрю на маки. Что-то загорелось внутри. Слабо, едва заметно, но всё же. Теплица искра. Есть открытка? Есть. Типографическая печать. Я хочу, чтобы ты улыбалась. Я привстаю в кресле, узнаю фразу Тараса. Хочет, чтобы я улыбалась? После всего? Как только ему хватает наглости требовать мою улыбку, он протащил меня через семь кругов ада. Дай сюда, требую открытку, поживее. Размашисто пишу ниже пропечатанных слов. Улыбаюсь, но не тебе. Теперь отправь обратно немедленно. Но как? Обратного адреса нет. Отправь тому курьеру, который принёс эти цветы. Уверенно записку встретят. А если нет, невелика потеря. На фоне прочих, разумеется.